25 пятая глава. Последний час за Данги. Большие ворота открылись, и отряд из пятидесяти тарков, предводительствуемый самим Тарс Таркасом, въехал в город на своих могучих тотах. Я без затруднения довел их до дворцовых стен, но с дворцовыми воротами мне пришлось повозиться довольно долго. Наконец, и они раскрылись, и мы приблизились ко дворцу. Я заглянул через большие окна первого этажа в блестящий освещенный парадный зал Танкосиса. Очевидно, происходило какое-то празднество. Зал был переполнен придворными и их женами. Вокруг дворца стражи не было. Это объяснялось, вероятно, тем, что городские и дворцовые стены считались неприступными. Я подошел близко к окну, и прильнул к нему. На одном конце зала, на массивном золотом троне, украшенном бриллиантами, сидели танкосис с супругой, окруженные свитой. Перед ними две шеренги солдат образовали проход, в который в эту минуту входила голова процессии, направлявшейся к трону. Впереди выступали четыре офицера гвардии, и несли огромный поднос. На нем, на красной шелковой подушке, лежала большая золотая цепь, на каждом конце которой был обруч и висячий замок. За этими офицерами шли четверо других. Они тоже несли поднос с лежащими на нем блестящими одеяниями. Офицеры остановились у трона и встали по обе стороны прохода. За ними выступали сановники, офицеры и, наконец, две фигуры с головы до ног, закутанные в красные шелковые ткани. Эти двое остановились у самого трона лицом к Танкосису. Когда вся процессия вошла и заняла свои места, Танкосис обратился с какой-то речью к стоящим перед ним фигурам. Я не слышал его слов, но видел, как два офицера подошли и сняли шелковые ткани с одной из фигур. Кантоскан не исполнил своей миссии. Перед троном стоял невредимым сын Танкосиса Саптан. Танкосис взял с подноса золотую цепь, надел один обруч вокруг шеи сына и крепко закрыл замок. Он повернулся к другой фигуре, с которой офицеры снимали окутывающие ее ткани, и это была... Дея Торис, принцесса Гелиума. Вся церемония стала мне вдруг ясна. Через мгновение Дея Торис будет навеки соединена с Саптаном. Как мне теперь вспоминается, это был великолепный и захватывающий обряд. Но тогда мне казалось, что я никогда не видел более отвратительного зрелища. В ту минуту, как Танкосис поднял обруч над ее головой, чтобы надеть его на прелестную шейку моей принцессы, я не выдержал. Поднял меч, тяжелым ударом разбил стекло большого окна и прыгнул в зал в середину изумленного собрания. Одним прыжком я очутился около Танкосиса и перерубил мечом золотую цепь, которая должна была соединить Дею Торис с другим. Началось неописуемое смятение. Тысячи обнаженных мечей угрожали мне со всех сторон. Саптан бросился на меня с кинжалом, осыпанным драгоценными камнями, который составлял часть его свадебного наряда. Я мог бы убить его, как муху, но вековой обычай барсума остановил меня. Я схватил его руку, державшую кинжал, сжал ее, как в тисках, и, указав мечом на окно зала, воскликнул «За данга пала! Смотрите!» Все взоры обратились по указанному мной направлению, и там, в воротах главного подъезда, показался Тарс Таркас со своими пятьюдесятью зелеными воинами верхом на огромных тотах. Тревожные возгласы послышались со всех сторон, однако паники не было, и заданганцы храбро бросились на приближавшихся Тарков. Я отбросил Саптана далеко от эстрады и притянул Дею Торис к себе. Позади трона была небольшая дверца, и в ней стоял танкоси с лицом ко мне с обнаженным мечом. Мы бросились друг на друга. Я нашел в Танкосисе сильного противника, и одолеть его было нелегко. Когда я его стал теснить, Саптан поспешил на помощь отцу. Он поднял руку, чтобы нанести мне удар, но Дея Торис подбежала и загородила ему путь. В ту же минуту я нанес решительный удар — благодаря которому Саптан сделался джеддаком за Данги. Видя, что его отец упал мертвый, новый джеддак оттолкнул Дею Торис, и мы снова встретились лицом к лицу. К нему присоединились четыре офицера, и, стоя спиной к трону, я снова вступил в бой за Дею Торис. Мое положение было не из приятных. «Я должен был защищаться и не смел убить Саптана, потому что в таком случае я потерял бы право на любимую женщину». Я стоял и размахивал мечом, парируя удары моих противников. Двоих я обезоружил. Одного уложил, но в это время еще несколько заданганцев бросились защищать своего нового джеддака и отомстить за смерть старого. Они подбежали с криками «Женщина! Женщина! Убейте её! Это ее проделки! Убейте её! Я крикнул «Дея Торис», чтобы она встала позади меня, и начал пробиваться к маленькой двери, находящейся позади трона. Но враги поняли мое намерение, и трое из них преградили мне путь. Тарки были так заняты сражением с многочисленным неприятелем, что на их помощь рассчитывать было нечего. Я понял, что мое дело проиграно, и что только чудо может спасти Деюторис и меня. Но в эту минуту я увидел Тарс Таркаса, пробивающегося сквозь толпу окружавших его пигмеев. Одним ударом своего огромного меча он укладывал дюжину врагов. Таким образом прорубил он себе дорогу, нанося ужасные удары направо и налево, пока не очутился рядом со мной. Мужество и храбрость додонганцев были поразительны. Ни один не пытался бежать. И сражение кончилось только тогда, когда в живых остались одни тарки, دیت تورس اییا